вышла в том же молодом Ленинграде. Она легко выходила, потому что прошла через юность, и в ней была рабочая тематика. Моё название мне не дали, и в результате она называлась «Такое долгое детство». Следующую третью книгу «Дачное место» я проводил в Москве. Там была самоотверженная редакторша Светлана Матученко. Ползком, тяжком проскочили в этой книге две неопубликованные в журналах вещи «Сад» и «Дачная местность».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 в серии «Библиотека дружбы народов». Книга была сложена, кажется, из трех авторов. У меня там было три произведения, и эту книгу тиснули в Америке. Эту книгу подсмотрел Юс Олешковский, мой самый главный друг, в Штатах у какого-то издателя, пирата, и взял его за локоть. «Ты убитого тиснул книгу? Гони 500 долларов!» Вот так он боролся за мои авторские права.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 когда он смотрит из окна и понимает, что любит написанных прозой. Хотя усилия писать прозой там есть. Я когда-то издал маленькую книжечку «Битва», в которой собрано эссе о границах между прозой и поэзией. Закончить ту книжку я хотел музой прозы, мне она никак не давалась, и значительно позже я написал это эссе как «Пасскриптум» к своему эссе о Ломоносове. Оно вошло в Пятое измерение, называлось «Гениальный школяр».